Сегодня мы пошли смотреть старую кабельную станцию Ну, или то, что от нее осталось Ту казарму, в которой раньше жили телеграфисты, закрыли А здание распродали по частям, чтобы превратить в квартиры Комната, где телеграфисты работали, это, по сути, старые развалины Немного отреставрированные изнутри Но посетители все еще могут увидеть площадку Где раньше были теннисные корты и поле для крикета а также водонапорную башню. А на пляже есть мемориальная доска, обозначающая место, где кабель вытащили на берег. Папа рассказал и объяснил, как все начиналось. Он сказал, что это действительно интересно, потому что тогда, несколько веков назад, трансатлантический подводный кабель был как интернет для нас. «Это изменило правила игры», сказал он, пока мы с Патом шли следом. «Мне было интереснее, чем Пату» но он умеет слушать, когда нужно. Папа сказал, что если мы позволим ему немного осмотреться, то днем он отвезет нас на пляж. До того, как был проложен кабель, новости добирались из нового света к старому с такой скоростью, с какой люди перемещались сами. Очевидно, старым стала Европа, а новым — Америка. Он остановился, чтобы показать несколько старых фотографий. «Как будто мы не слышали этого уже сто пятьсот раз!» сказал Пат. Папа проигнорировал его комментарий. Когда он чем-то увлекался, то мог говорить часами. «Это означало, что для доставки новостей между континентами требовалось примерно две недели, потому что быстрее ни один корабль не мог пересечь океан». «Вот почему изобрели самолеты. пробормотал Пат. Но папа его, конечно, не услышал. Там были еще карты и несколько фотографий действительно старых людей и зданий. Мужчины на фотографиях в основном носили большие усы, а женщины были в длинных юбках и с волосами, завязанными сзади. «Да ладно уже, пойдем на улицу. Мы можем подождать папу там». Пат подтолкнул меня к двери, сбил стопку папок со стола на пол и сбежал. «Шон!» Папа встревоженно огляделся. «Осторожней, пожалуйста!» Если бы я разговаривал, я сказал бы, что это не я, а Пат. Вместо этого я просто наклонился, поднял папки и положил обратно. Так проще. На улице было тепло и солнечно, и место выглядело очень красиво. Мы подбежали к краю поля, где кончалась территория станции, и стали смотреть на пляж внизу спустился, чтобы глянуть поближе, и бегом помчался по пляжу. Я собирался его догнать, когда услышал позади себя голос. Я оглянулся и увидел девочку примерно нашего возраста. — Привет! — сказала она. Я кивнул. — Я Грейси. На ней была фиолетовая сетчатая юбка, полосатые леггинсы, байкерские ботинки и повязка на голове. Волосы у нее были длинные и черные, и она стояла, накручивая локон на палец. Я смотрел под ноги. И так понятно, что она изучала меня. «Ты один?» Я покачал головой и указал на дверь. Но прежде чем я успел вернуться внутрь, вышел папа. Мне показалось, что я слышал голос. Он улыбнулся Грейси. «Привет!» «Привет, я Грейси». «Я живу в отеле. Это вы американцы, да?» «Да, это мы. Приятно познакомиться, Грейси», — сказал папа. «Я Дэн, а это мой сын Шон. Сейчас он ничего не говорит, но мы поживем здесь какое-то время, и ему бы очень хотелось завести друзей. Не так ли, приятель?» Он ободряюще посмотрел на меня. «Прибил бы». «Грейси, почему бы тебе не показать Шону деревню и не купить мороженого?» Он протянул мне немного денег. «Мне нужно еще просмотреть кое-какие бумаги. Давайте встретимся в отеле примерно через полчаса, ладно? Можем там пообедать. Может быть, и ты присоединишься к нам, Грейси?» «Не знаю. Надо спросить у бабушки», — сказала Грейси. «Конечно. Хорошая идея. Шагайте, ребята!» Он широко улыбнулся мне. «Нет, пожалуйста, не сейчас!» Грейси пристально посмотрела на меня, словно пытаясь что-то решить. С минуту она молчала. «Хорошо!» — наконец сказала она. «Тебе не обязательно говорить. Я могу сама заболтать, кого хочешь, так мама говорит. Большинство мальчишек здесь все время орут, так что будет гораздо легче, если рядом будет кто-то тихий». Она сказала все это очень быстро, но с той же певучей интонацией, с какой все здесь говорили. Их было трудно понять, но если слушать внимательно и повторять за ними в уме, то почти все понятно. Давай, идем. Она пошла впереди. Я покажу тебе, что тут есть. Грейс Мелли оказалась на два месяца моложе меня. Она была мелкой, толстой. Ее растрепанные черные волосы курчавились, как проволока. Ее назвали в честь известного ирландского пирата. Она рассказала все это, пока я шел за ней через деревню. Я не был уверен, бывают ли женщины пираты, поэтому не знал, выдумка это или правда. По Гуглю позже решил я. Я знаю, что я некрасивая, продолжала она. Но это не имеет значения, потому что у меня потрясающая индивидуальность. И еще я добрая. Она первой подбежала к припаркованному фургону с мороженым. «Два двойных по 99, девять, сказала она мужчине, выглянувшему в окошко. У него были седые волосы, торчащие во все стороны, и только три зуба виднелись, когда он улыбался. «Кто твой новый друг, Грейси?» — спросил он, протягивая нам два рожка с шариками мороженого с двумя шоколадными палочками в каждом. «Это Шон! Он из Калифорнии!» Но ну, разве не круто?» — сказал Пэйди «А ты, парень, привез с собой погоду и все такое?» Я не понял, что он имел в виду, но Грейс выдала мне мороженое и шикнула, когда я попытался отдать ей за него деньги. «За счет заведения, Грейси!» — сказал Пэйди «Я и так заработаю на тебе достаточно денег до конца лета». Через дорогу мы остановились около статуи мужчины в шляпе, «И с трустью». «Ну, ты должен знать, кто это!» Сказала Грейси. Я покачал головой. Она выглядела обалдевшей. «Это же Чарли Чаплин! Все знают, кто такой Чарли Чаплин, а ты вообще американец!» Я пожал плечами, хотя имя показалось мне знакомым. «Он известный актер и режиссер. Ты наверняка должен был слышать о нем». Каждый год он приезжал сюда в отпуск со своей семьей. Сейчас он, конечно, уже умер, но некоторые его потомки все еще приезжают сюда. У меня было ощущение, что я ее разочаровал. Как уже много раз случалось с другими. Давай! сказала она, пойдем в гольф-клуб, пойдем вверх по дороге, ведущей на скалу, и я покажу тебе другой пляж, но придется поторопиться. Она посмотрела на часы. «Я поняла, что ты не можешь разговаривать, но бегать ты можешь, не так ли?» «Меня не надо было просить дважды. Для человека с короткими ногами Грейс Мелли была шустрой. Естественно, я мог обогнать ее, хотя после аварии уже не такой быстрый, как раньше. Однако она держалась довольно хорошо. Мы пробежали вдоль обрыва по берегу моря и мимо другого пляжа, более длинного, чем деревенский...» И волны здесь были побольше. Этот пляж примыкает к полю для гольфа, задыхаясь, проговорила Грейси. Иногда вечером, и рано утром тут можно увидеть тюленей. а еще здесь хороший серфинг. Она остановилась и согнулась. Подожди минутку, дай отдышаться. Мы все равно уже добежали. Слева нашелся ресторан под названием Таверна контрабандистов. А через дорогу Грязь показала на ворота и подъездную дорожку, в конце которой стояло длинное низкое каменное здание. «Это гольф-клуб. Пошли найдем Деклана, он здесь профи». «Я подумала», — сказала она, глядя на меня, «что ты мог бы поработать Кедди. В этом нет ничего сложного. Янки щедро дают чаевые, на них можно заработать состояние. А так как ты не разговариваешь, они подумают, что ты ирландец». Я понятия не имела, о чем она. Мы обошли клуб сзади, там заканчивался урок гольфа. «Это Деклан», — прошептала Грейси, кивнув в сторону высокого парня с темными волосами, который прощался с пожилой женщиной. А та ему изо всех сил улыбалась. «Увидимся на следующей неделе, Дарина. Обязательно потренируюсь выполнять этот свинг». О, «Обязательно. Еще раз спасибо, Деклан». «Не за что». Отмахнулся он. «Привет, Деклан!» Сказала Грейси. «Да ну, не как сама королева пиратов! Чему я обязана этим неожиданным визитом?» «Это мой новый друг Шон. Он приехал из Калифорнии на лето. Я показываю ему окрестности. Подумала, что ты мог бы пристроить его в Кедди и научить всему». «Правда, что ли?» Спросил Деклан. «А у Шона есть право голоса в этой твоей идее?» Он протянул мне руку, и я пожал ее. Шон не разговаривает. Я смотрел вперед на зелень, пологие холмы, простиравшиеся вокруг на многие мили. Очень мудро. Деклан с любопытством смотрел на меня, как всегда смотрели взрослые, когда узнавали, что я молчу. Мне хотелось исчезнуть. Раствориться в воздухе. Разговоры очень переоценивают. «Лучше оставить их вам, женщины. У вас это намного лучше получается». Грейси показала ему язык, но Деклан только рассмеялся. Пойдемте, мне нужно проверить свое расписание». «Ты ведь правда хотел бы получить работу, а, Шон? сказала Грейси. На самом деле я не был уверен, но кивнул. Потому что Грейси, похоже, думала, что это очень хорошая идея. «Ну, я был бы рад помочь тебе, Шон». «Ну вот, что я скажу. Видишь ли, сначала надо поговорить с твоими родителями об этом и узнать, что они думают, верно? Поскольку вы тут в отпуске, они могут хотеть, чтобы ты проводил время с ними, а не шлялся по полю для гольфа». «Отец Шона изучает старую кабельную станцию. Так, Шон?» Я кивнул. Казалось, она знала все. «Мы спросим его сегодня вечером», сказала она. Деклан улыбнулся. «Я думаю, это было бы хорошей идеей. А как насчет стаканчика колы?» «Давай!» — сказала Грейси. «Я предпочел бы апельсиновый сок, но не хотел быть грубым». «Кейт!» — окликнул Деклан официантку через весь зал. «Две колы для королевы пиратов! Сейчас подойду!» Она помахала Грейси и скрылась за стойкой. «Как поживает твоя прекрасная тетя?» — спросил Деклан, проверяя телефон, когда принесли напитки. Грейс сделала большой глоток колы и закашлялась. «Ох, черт! Вспомнила. Она понятия не имеет, где я. Я сказала, что вернусь в отель через полчаса, и уже минут на десять опоздала. И еще десять минут обратно, даже если мы будем бежать всю дорогу. Она прямо запаниковала. «Расслабься. Я позвоню ей и скажу, что ты здесь. Я закончил дела на утро, так что отвезу вас обоих обратно на машине». «Ой, спасибо, Деклан! Это было бы здорово!» «Не за что! Любой повод хорош, чтобы поговорить с прекрасной Энни!» Он подмигнул мне, и Грейси закатила глаза. «Сколько я должна за напитки?» Спросила Грейси у Кейт, проходя мимо. На этот раз я был готов и быстро вытащил из кармана купюру в 10 евро. Папа всегда учил нас платить за себя. «Абсолютно ничего, Грейси, дорогая! За счет заведения!» Люди слишком часто говорили это Грейси. Похоже, она им просто нравилась. И неудивительно. В машине Деклана на обратном пути в деревню я смотрел, как Грейси все время болтала и высовывалась из окна и махала рукой всем знакомым прохожим. Казалось, здесь все знали всех. Грейси не жирная, как она говорит о себе, а просто крепкая. А черные волосы у нее растрепанные, зато длинные и красиво вьющиеся, а не кучерявые. У нее загорелая кожа, глаза действительно синие, а ресницы самые густые, какие я когда-либо видел. Когда она улыбается, а это случается очень часто, у нее появляются две ямочки на щеках, а зубы почти все ровные и белые. Я мало что знаю о девочках. Но мне совершенно непонятно, с чего она взяла, что некрасивая».